Глава 9. Прошел еще год. Максим. Я всегда хотел детей. Представлял, что у меня будет большая дружная семья. Ну, точно не один малыш. Минимум двое, можно и больше. Я всегда думал, что за семья без детей, какой в ней смысл. И Вероника с самого начала говорила, что хочет стать мамой. Вот только завершит второе образование и немного закрепится в новой профессии. Мы чуть ли не на первом свидании это обсуждали. Ну ладно, не на первом. Через несколько встреч. И это, кстати, Вероничка завела тот разговор. Мне кажется, она меня тогда проверяла. Мол, если испугаюсь разговора о детях и сбегу, значит, туда мне и дорога. Но я не испугался. Я уже понял, что это не просто случайное знакомство. Хотя оно было случайным. Но я всегда считал, что это судьба. И Вероника — моя женщина. По-настоящему моя. Я выхожу из офиса, иду к машине, медленно, с ощущением, что на плечи давит невыносимая тяжесть. Давно давит, я уже почти привык. Но не могу сказать, что это ощущение мне нравится. Последние полтора года были для нас с Вероникой очень сложными. Мы прошли разные этапы. Было первое разочарование и хаотичная активность по этому поводу, был период, когда Ника сильно загонялась, а потом я себя накручивал, потом мы вроде оба успокоились но напряжение с каждым месяцем нарастало. После того, как мы через год сходили к врачу, и та развела руками, у Ники случился настоящий срыв. Нет, не было ни истерик, ни слез, Лучше бы были. Она неделю просто лежала и смотрела в одну точку, и очень меня напугала. Я как мог ее успокаивал. Настоял, чтобы она выполнила рекомендации Любови Викторовны. Та сказала, что у Ники упал гемоглобин, и это может влиять на овуляцию. И на общее состояние. А Вероничка твердила, что это ерунда. Мол, год назад у нее гемоглобин был нормальный, а беременность все равно не наступила. Мол, эта любовь Викторовна просто не знает причину, не может определить. И она больше ей не доверяет. Теперь у Вероники новый врач. Она вроде как приободрилась, а я... Я просто устал. На работе был тяжелый день. За этот год я продвинулся в карьере внутри все той же компании Skyfly. Мы занимаемся поставкой интернета и цифрового ТВ в труднодоступные места. Элитные загородные поселки растут, как грибы, работы валом. Мой предшественник уехал возглавлять филиал, а я стал коммерческим директором. Долго к этому стремился, но особой радости не чувствую. Просто устал. А дома? Все не так, как раньше. Наверное, нам с Никой надо отдохнуть. Но как от этого отдохнешь? Это всегда с нами, хоть мы об этом уже не говорим. Сказали друг другу все, что могли. Мы живем нормальной семейной жизнью, завтракаем вместе по утрам, ужинаем, если я не задерживаюсь, в выходные изредка куда-нибудь выбираемся. В общем, делаем вид, что все хорошо. Дома меня ждет жена, а я сижу в машине возле офиса и не могу заставить себя завести мотор. Звонок, я смотрю на экран, чувствую болезненный укол вины, но все равно беру трубку. Привет! Приедешь сегодня? Приеду. Я завожу мотор, трогаюсь и еду в противоположную от дома сторону.